Второй день нахожусь в стае шанаров. И, конечно, все больше узнаю их быт. Выяснила, где находятся пленные тайхары, но охрана меня к ним не пустила. Через долгое время моих уговоров посмотреть одним глазком вышел сам Альфа и заявил, что если мне так хочется увидеть их быт, то мы можем обсудить это поблизости, кувыркаясь на земле. Даже не оценила его наглой усмешки и провокационного предложения. Отвернулась и ушла. Желая ему провалиться куда-нибудь, Главное, чтоб не трогал и держался от меня подальше. Хотя я всегда чувствовала его грозное присутствие, недовольно морщись от терпкого запаха сосновых деревьев и травы, раздражающего мое обоняние. Оборотней в лесу деревни проживало очень много, но они все держались от меня подальше, как мужчины, так и женщины, отворачиваясь, как только я проходила мимо. Территория Шота, семейство, стая... Занимала огромную площадь планеты, которую даже сравнивать с землями тайхаров не стоило. Дети в шоте свободно бегали, играли, дрались, как обычные малыши, и их никто не притеснял в правах. Полная свобода и признание их как членов семьи. Но, к сожалению, и они также не подходили ко мне, обходя стороной. Не зная, чем себя занять, помогала собирать травы таления, спрашивала про их обычаи и законы. Сделала вывод, что шанары более организованы, чем тайхары. И безоговорочно подчиняются Альфе. Оборот не сплоченные по отдельности охотятся на своих территориях и выступает одним целым, грубо неконтролируемой силой, когда им грозит опасность. У них нет ни подчинения, ни нарушений правил, а если и есть, то такие недолго живут под руководством безжалостного альфа. Собирая хворост, задумчиво шествуя вперед и вперед, набрела на странную поляну с черной длинной травой в виде стеблей. Оглянувшись по сторонам, заметила странную конструкцию из веток и моха, заинтересовалась и подошла ближе. Увидев овальной форму яйца с синими пятнами, нахмурилась и мгновенно отступила на шаг назад, очень надеясь, что это гнездо птиц. Краем глаза заметила темную тень и услышала шипение. И тут же с другой стороны и позади себя развернулась и в ужасе безмолвно вскрикнула, прижимая ладонь к губам и видя трех громадных синих змей. окруживших меня со всех сторон. Мамочки. Нет, нет, нет, такого ужаса со мной не может быть. Невероятно так вляпаться. Змеи проклятье. Только подумала, как уйти живой, длинное с мелкими мохнатыми шипами змея с левой стороны сделала рывок ко мне. Я только открыла рот взвизгнуть и тут же улетела в сторону на землю. видя, как свирепый мужчина разрывает когтями одну торшану за другой, откидывая части тел, получая между процессом укуса в ноги и руки. Как только лорган закончил с тварями, упал на колено, пронзительно рыча от боли. Молниеносно соскочила с земли и побежала к нему, наблюдая, как мужчина начинает трястись и заваливается на бок. Пораженно ахнула и выпалила. — Да что же это такое? Не смей мне тут помирать! Такой, как ты, должен на завтрак есть каких-то синих змеюк. Так что подымайся, Альфа. Мужчина издал внутриутробный рык и прохрипел, теряя силы. Отойди. Пройдет само. Ага, пройдет. И рай наступит в морге. Проворчала и тут же оглянулась по сторонам, не желая нарваться еще на неприятных тварей. Убрала локон красных волос, вылезшие из заплетенной косы, и села рядом, чувствуя тепло в ладонях. Понимала, что если он тут помрет, никто не обидится. И я, в первую очередь, наконец-то получив долгожданную свободу. Но не смогла. Бездействовать и наблюдать его смерть. Чувство вины за мои мысли и четкая идея спасти огромным камнем висели на душе. Быстро разорвала ткань брюк до коленной чашечки, чтобы увидеть раны, и, насчитав пять укусов, положила левую руку на его плечо, а вторую на правое бедро. Отлично, буду мысленно выводить яд из ран. Слава Тайхари за дар. А Туба отравилась сама, помогая ему, высасывая ядовитую дрянь мерзких тварей. Спустя время меня стало штормить в разные стороны. Последний укус исцеляло очень тяжело. Я даже отключилась на несколько секунд, понимая, что взяла невыполнимую задачу на свои хрупкие плечи. Взглянула на мужчину и удивилась, видя его открытые, изумленные черные глаза. Он только со второй попытки смог произнести «Оставь». Покачала головой, надеясь, что смогу завершить лечение. Из всех, кого я лечила, это был самый тяжелый случай, и меня трясло от слабости. Как только поняла, что яда больше не осталось, я измученно выдохнула. Наконец-то! Мужчина слабо кивнул, а я только обреченно улыбнулась и закрыла глаза, уже больше ничего не воспринимая.